Глава восьмая. Добрая Старая Англия. Как и следовало ожидать, кабачок, лиса и собака оказался совершенно не похож на русские трактиры. Монументальный камин в дальнем углу, сокращенные высоко под потолком потемневшие деревянные балки, сине-белые расписные тарелки на стенах, чучело-хоряка в стеклянном ящике – Судя по внешнему виду здания, оно, как мимоходом шутил капитан Баташов, могло помнить еще гражданскую войну, когда тут, вышибая друг друга с насиженных местечек, осушали кружки то королевские солдаты, то коротко стриженные вояки парламента. А главная публика ничуть не походила на завсегдатаев отечественных трактиров, и уж тем более на крестьян – Все в костюмах, пусть и не особенно элегантных, но добротных и отглаженных при жилетах и галстуках. А на вешалке у входа аккуратный рядок шляп и котелков, среди которых затесались единственные кеппи с застегнутыми на макушке клапанами. Одно обстоятельство, правда, сближало посетителей с их российскими собратьями. Поручик, плохо знакомый с английским бытом, ожидал увидеть здесь этакое скопище церемонных, надутых джентльменов в одиночку и в совершеннейшем молчании смакующих рымочку Оказалось, ничего подобного. На российский разгул ничуть не похоже. Конечно, однако дюжина завсегдатаев... Придвинув столики, расположилась большой компанией, и пивные кружки пустели довольно быстро, и что-то гораздо более крепкое, разлипавшееся из бутылок с незнакомыми этикетками, поглощалось присутствующими отнюдь не чопорно и уж никак не по наперстку в час. Сразу видно, что выпить тут и любили, и умели. Лица раскраснелись. Кое-кто ослабил узлы галстуков, расстегнул верхние пуговицы, да и гомон стоял самый развеселый. И тем не менее, упившихся в доску как-то не наблюдалось. Они с Баташоом скромненько устроились в углу, не стремясь навязывать свое общество. Случайные, заезжие путешественники, одетые по здешней моде, но без всяких аристократических изысков. Уж безусловно, не джентльмены из высшего лондонского света. Благо и внимание на них особенного не обращали, глянули мельком и, должно быть, сделали вывод, что эта парочка им не интересна Впрочем, за последние полгода приезжие в этом захолустье были не в диковинку. Поручик с капитаном, не прилагая к тому ни малейших усилий, получили подробнейший отчет от своохотливой хозяйки гостиницы «Золотой Фазан», где сняли номер. Как я стало из ее повествования, эти полгода оказались для нее сущими семью-тучными годами библейскими. Заведение, обычное почти устававшее, все это время было битком набито благодаря приезжим, трудившимся на строительстве в Беннингхолле. Настолько, что пришлось даже обустроить кровати в распивочной и общем зале. Вот только скорбно констатировала хозяйка, все хорошее имеет свойство заканчиваться. Строительство подошло к концу, и приезжие стали понемногу разъезжаться. Так что сейчас их осталось всего трое, да и те объявили, что на будущей неделе распрощаются. Они попытались поначалу осторожненько задавать наводящие вопросы, но вскоре оставили это занятие. Что именно строит в поместье седьмой граф и одиннадцатый виконт, она представления не имела, никогда и не интересовалась, поскольку простая женщина, господа, в таких материях не разбирается, да и нужды-то нет. А кроме того, у его светлости свои заботы, а у нас свои, так что оно и старе повелось, верно? Одним словом, единственное, что удалось почерпнуть из слов хозяйки, это то, что работали там непростые поденщики, а люди, я вам, так скажу, с образованием. Два инженера выглядели сущими джентльменами, да и все остальные, сразу видно, будут повыше простого слесаря. Что, конечно, никакой ценности не представляло. Они и сами прекрасно знали, что на подобное строительство наймут непростых жестянщиков с плотниками. В деревне ни малейшего следа альвов. Уж в этом-то можно быть уверенным, поскольку капитан Бадашов тоже оказался из видящих, так что они понимали друг друга с полуслова. Отрадная подробность, конечно, но ничуть не облегчившая их основной задачи – разузнать как можно больше. Никакое наблюдение, пусть даже долгое и тщательное с использованием чтецов по губам, все же не заменит живых наблюдателей, отправленных в иные времена. А где в подобном месте можно, если не считать хозяйки золотого фазана, отыскать славоохотливых людей? В кабачке тут и гадать нечего. Увы, здесь не Россия. Это дома можно было без всяких церемоний подсесть за всегда тайм, выставить угощение и уже через пять минут стать закадычным другом. В Англии такое, как пояснил капитан, совершенно не в обычае. Навязчивому субъекту, конечно, в ухо на российские манеры не заедут, но и приятельствовать не станут. Оставалось потягивать пиво в уголке, чинно, благородно, краем уха прислушиваясь к разговорам. Тем более, что особенно на предакт слух и не приходилось. К сожалению, пока что ничего интересного не услышали. Сугубо местные темы, ссылки на известные события, казусы и людей – Продолжалось это недолго. Очень быстро всеобщим вниманием заволодел рослый мужчина в расстегнутом вязаном жилете, не галстуком краснолицей, как удалось подметить, не в результате обильных возлияний, а естественным образом. Роскошные старомодные бакенбарды обрамляли круглую морщинистую физиономию. В голосе слышались темперамент и навык опытного оратора. Судя по тому, что Гомон быстренько стих, обладатель бакенбард пользовался здесь немалым авторитетом. «Вот тут старина Дик говорил, будто всякий, мол, имеет право на чудачество». Внушительным басом изрек он, сверля взглядом щупленького старика, определенно того самого старинного Дика. С одной стороны, нельзя не согласиться. Всякий вольный англичанин имеет право на чудачество. Это одно из наших неотъемлемых прав, как раз и отличающих добрую старую Англию от континента. Однако, друзья мои, чудачество чудачеству рознь. Не будь я Тедди Хамфри, если чудачество не делится на вредные и полезные. И уж, во вторые я, хоть и рискую оттоптать кому-то мозоль, ни за что не занесу развлечение его светлости. Да, именно так. Как истинный свободный англичанин, не посягающий на устой и традиции, все же должен заявить, по моему глубокому убеждению, это самая «железная башня». Крайне вредное и опасное чудачество. Его светлость, извольте видеть, намерен посредством этой самой башни подавать известия обитателям иных миров в далеком космическом пространстве. Лично я не знаю толком, как с этими самыми обитателями обстоит, есть они там или их там нету. Наш викарий, правда, человек ученый, говорит, что они очень даже могут быть, предположим, допустим. Положим даже, что они умеют по космосу летать в каких-нибудь снарядах, точь-в-точь, точь, как в той книжке, про которую рассказывал молодой канингем Это только отягощает ситуацию, друзья мои. «Но почему, Тедди?» – коротко возразил Стринадик. «А что, если они возьмут, да и услышат, и прилетят в этих своих снарядах?» «Мы ведь не просто прославимся на весь мир. Слава, как ни крути, штука неосязаемая. На хлеб не намажешь и в чай не положишь. К нам гадать и не нужно хлынуть туристы и будут оставлять денежки, а денежки у них есть, это все знают. Столько денежек осева в Нордбридже, пока тут жили строители, а то-то». «А туристов будет. Малость побольше, и деньгами они швыряться станут еще за взятие. Уж я на них насмотрелся за свою жизнь и в Бате, и в Бристоле». «Дик, старина, ты вроде бы и не дурак, но вот тут не видишь дальше собственного носа», возгласил мистер Хамфри, сопровождая свои слова выразительными ораторскими жестами, определенно где-то подсмотренными. «А с чего ты взял, что эти космические обитатели поголовно добрые?» «Ты же вроде бы ни с одним не встречался, разве что после третьей бутылки джина, но это не считается». «А если они как раз злые?» «Как те, про кого писалось в каннингенской книжке?» «Вдруг это какие-нибудь чудища, которым человек слопать любимое занятие, все равно как нам обглодать жареного цыпленка?» «Ты за них, за всех поручишься, Дик?» «А ты, Ригби, берешься, да?» «Я бы поостерегся, Тедди», — рассудительно заявил помянутый. «Из знакомых не за всякого поручишься, не говоря уж о незнакомых, тем более, когда речь идет о людях, таких же англичанах. А уж если чудище... Нет, я бы поостерегся, кто их там знает?» «Браво, Ригби!» — с энтузиазмом воскликнул мистер Хамфри. «В корень смотришь, приятель». Вот если бы мы точно знали, что обитатели иных миров поголовно добрые и приятные, что будут позировать туристам для фотосъемок, покупать у старины дико цыплят, а у меня спаржу и латук да, хорошо платить миссис Финчли за лучшие комнаты, за лотом фазания, а если нам попадутся те, у которых на уме ничего хорошего, которые, быть может, людьми не пи... питаются, но возьму да и решат нас завоевать, Если у них есть снаряды, чтобы летать по космосу, может найтись и оружие посильнее, чем у наших военных. Мы же не знаем наверняка, правда? Мы же не пускаем в дом ночевать первого встречного-пречного, и уж тем более не выкладываем всякому незнакомцу, где у нас лежат денежки на черный день и серебряные ложки. А ведь посылать известия во вселенную – это квот наобум. Все равно, что давать случайному знакомцу ключ от дома. Можете вы это уяснить?